и отрицательно покачала головой. Госпожа Клапье приподнялась на табурете. — Амели? — Что это значит? Девушка, наконец, заговорила. — Я охрипла. Отчеканила она звонким голосом и, выбрав себе мягкое кресло, стоявшее рядом, села в него. Мать и Леонета засуетились вокруг буссарделей, Принялись извиняться, стараясь замять скандал. Ни разу, с той минуты, как Викторен был представлен Амели, ему не удалось поймать ее уклончивый взгляд. Казалось, она сердилась и на него, и на все собравшееся здесь общество. Но когда Маклер с женой, подталкивая перед собою сына, подошли проститься с Амели, она из вежливости встала и нечаянно уронила свой букет. Буссардель тронул сына за локоть. Викторен нагнулся и, подняв цветы, подал их девушке. Она вдруг внимательно посмотрела на него, заметив, как дрожит кружево портбукета. Затем взглянула на руку, протягивавшую ей цветы. С этой трепещущей руки перевела взгляд на лицо Викторена и как будто впервые его увидела. Черты ее приняли выражение удивленное, недоверчивое и даже испуганное. Амели Клапье, так хорошо вооружившаяся против всех хитростей, подстроенных против нее в этот вечер, казалось, была захвачена врасплох, пальцы ее сжали стебли цветов. — Благодарствуйте! — — тихо сказала она, когда Маклер уже уводил сына. Она не двинулась с места, и хотя буссардели исчезли в галерее, она все еще смотрела им вслед. Как только Викторен сел в карету напротив родителей, отец сообщил ему, что с супругами Клопье обо всем договорились. Со следующей недели ему разрешили ухаживать за невестой. Он приезжал из Жавеля и направлялся на авеню императрицы, заглянув домой на улицу Людовика Великого лишь для того, чтобы переодеться и отдать себя по печенью отца или матери, а как-то раз даже под покровительство старшей сестры, словом, захватить с собой очередного наставника, который и вез его к Клопье. Господина Пэша никогда с ним не посылали. Когда свидание с невестой кончалось, жениха привозили на улицу Людовика Великого, сдавали его на руки постоянного его надзирателя, тот садился с ним в экипаж, и они возвращались в Жавель. Близким знакомым господа Бусардель давали очень простое объяснение, почему Викторен, молодой человек 23 лет, почти уже связанный узами брака, все еще остается в пансионе. Оказывается, он очень привык к пансиону, привязан к учителям и к товарищам. Для чего же прерывать его занятия? Ведь он готовится там к предстоящей работе в отцовской конторе. Но люди и не доискивались правды. Семейство Буссардель было не единственным, где считалось, что дети сами по себе почти не существуют, что они только зачатки людей, а становятся людьми, и занимают место в обществе с той самой минуты, как их обвенчают, и они выйдут в ризницу принимать поздравления. Викторена держали в полном неведении относительно условий брачного контракта, выработанных его родителями, родителями невесты и нотариусами обоих семейств. Он, казалось, ничему не удивлялся. Впрочем, у него было еще так мало жизненного опыта, что он не замечал странностей своей помолвки. Он не знал, что молодому человеку его круга полагается бывать у своей невесты каждый день, а не раз в неделю, как он. Чаще этого родители не желали возить его в особняк к Лапье. Чем была вызвана такая сдержанность? Вероятно, Маклер предпочитал не слишком часто показывать своего сына и до свадьбы держать кота в мешке. Но как же, господа Клопье, по всей видимости, строго соблюдавшие правила этикета, принятого у буржуазии, допускали нарушения твердо установленных обычаев? Не было ли тут договоренности между семьями жениха и невесты?